Глава 22. Как это понимать? Моя волшебная настойка пригодилась еще раз. Рана на боку заживала поразительными темпами. Хотя, думаю, что в этом были немалые заслуги и молодого организма. В общем, к тренировкам я смог приступить уже через пять дней, хотя в первое время старался просто поддерживать форму, особо не нагружая тело. В основном легкие упражнения и ударная техника ногами. Приходилось, конечно, иногда мощиться от боли, но рана уже не кровоточила, что было большим плюсом. Вскоре я начал наращивать темп, постепенно переносить нагрузки на руки, и последние пять дней перед боем тренировался уже в полную силу. Довел до изнеможения обоих наставников, а энергии было хоть отбавляй. Сил передавала цель, к которой я стремился все это время. В моих дальнейших планах на жизнь имелся большой пробел, потому как я не знал, чем буду заниматься, когда стану свободным. Хотелось получше рассмотреть мир, посетить другие страны или империи. Вот только для всего этого нужны деньги. Сколько их у меня накопилось за неиспользованные награды? Хватит ли их на начало новой жизни? Да, для всего этого вначале нужно остаться живым, а еще лучше полноценным. А я и так уже лишился руки. Неизвестно, чем закончится моя схватка с Яргом. В любом случае, даже лишившись обеих рук, умирая на песке, я вцеплюсь ему зубами в глотку и не выпущу, пока он не издохнет. Мне бы только добраться до этой самой глотки. Но вот что потом? Да это не так уж и важно. Если останусь жив, найду себе применение. В конце концов, у меня есть замечательное предложение от Мортиса, вполне подходящее под мои личные планы и желания. Попробуй помочь ему и Дарью отыскать затерянный город древних, если он, конечно, существует на самом деле. Но ведь чем жизнь не шутит? Признаться честно, я в него верю, ведь это вполне реально. Что-то случилось с этим миром, и это очевидно. Здесь есть электричество, похоже на остаточную технологию, которая доживает свои последние дни. Есть поезда, может быть, даже из последних, но пока все еще есть». Значит, где-то там остался вполне целый город, в котором еще имеются осколки тех древних технологий и знаний. Ну а если все получится, то император отблагодарит меня. Так, конечно, сказал Мортис, и я не очень ему верю. Практика моей прошлой жизни доказывает то, что ни один политик никогда не станет действовать в интересах своего народа. На благо государства? Да. На свое собственное благо? Пожалуйста но скорее первые два пункта будут достигаться за счет населения и никак не ради него. Хотя для меня вполне смогут сделать исключение, ну, скажем так, на радостях и первичных эмоциях. Идеально, конечно, начать свободное плавание, но что-то я, пожалуй, размечтался. «Ну как, ты готов к сладке Подоспел выдернуть меня из грез молот. «Морально готов, физически тоже, скорее да», невнятно ответил я. «Ты знаешь, мне достаточно поймать любой шанс» и шоу тут же закончится. — Я как раз хотел тебе посоветовать то же самое, — кивнул наставник. — Не старайся в этом бою покорить зрителей. Тебе нужна победа. — Это я и сам прекрасно сознаю, — улыбнулся я. — Но в любом случае спасибо тебе. — Не за что. Я горд, что знаком с тобой, — с пафосом произнес он. — Надеюсь, когда ты станешь свободным, не забудешь старого гладиатора. — Перестань, молот улыбнулся я. «Ну как я могу? Ведь это и твоя заслуга тоже!» «Иногда мне кажется, что я получил от тебя намного больше», — усмехнулся наставник. «Так что здесь еще вопрос, кто кому и чем обязан». «Да ну, брось!» — хлопнул я его по плечу. «Есть такая поговорка. Не говори гоп, пока не перепрыгнул». «Впервые слышу, но я ее запомню», — серьезно кивнул он. «Да, она сейчас к месту, но это нисколько не уменьшает моей веры в тебя». — Мне приятны твои слова, — кивнул я. — Я бы хотел, чтобы ты попал на этот бой. — Это возможно, — улыбнулся Молот. — Мне, как наставнику, разрешено это делать. — Откуда, ты думаешь, я знал обо всех твоих противниках? — Тогда почему ты -то никогда не посещал мои выступления, — удивился я. — Это плохая примета, — сморщился Молот. — Так что давай не нарушать традиции. Уж лучше я узнаю все от третьих лиц. «Хм, пожалуй, соглашусь с тобой, успехнулся я. Ваши суеверия уже однажды дали себе знать, помахал я перед ним своим крюком. Не думал, чем займешься после? спросил молот. Ну, если победишь и все такое. Есть предложение? внимательно посмотрел на него я. Да как сказать, задумался тот. Ты вполне мог бы составить неплохую конкуренцию к гладиаторскому дому Дарья. Есть у меня один знакомый. Так вот, он готов вложиться в подобные мероприятия. Я подумаю об этом. Серьезно согласился я. А что, вполне себе достойные перспективы. Единственное, что немного смущает, так это то, что я стану рабовладельцем. Но этот нюанс я смогу пережить. Достаточно относиться к ним так же, как это делает Дарий. Ведь все до единого относятся к хозяину с уважением. Исключением был Крит, но с ним вообще темная история. Такое чувство, что он был куплен кланами чтобы совершить побег и дать им повод сунуть свой нос в дела хозяина. И такое мнение сложилось не у меня одного. Обед закончился, как и время отдыха. Я снова поспешил на площадку. Время идет, а в тренировках оно летит еще быстрее. За день перед боем я почти не тренировался. По идее, я вообще был освобожден от всех дел, но просто так сидеть было скучно. Так что легкая разминка и растяжка пошли только на пользу. В основном я, конечно, валялся в тени деревьев и наблюдал за тем, как исходят потом остальные. К вечеру появился Скам и позвал за собой. Честно говоря, я ожидал, что вернулся Дарий, и он хочет со мной поговорить. Но, увы, управляющий повел меня совсем в другую сторону, на женскую половину. Здесь меня, в общем-то, тоже ожидал сюрприз. Грета испекла настоящий торт, и едва я появился, как она с доброй улыбкой выставила его на стол, а рядом появился чайник. — Спасибо, Грета! — искренне поблагодарил ее я. «Вот такого я точно не ожидал!» «Налегай!» — усмехнулся скам. «Такого ты больше никогда не попробуешь!» «Неужто ты меня уже на костер отправил?» Удивился я такому заявлению. «Да что у тебя язык отсох, дурень!» Тут же заработал я под от Греты. «Разве можно такое вслух говорить?» «Извини, это шутка была!» Попробовал оправдаться я. «Все-то у вас, мужиков, не как у людей!» Махнула она полотенцем. «Ешьте оба, пока чай не остыл!» Я положил себе кусок и налил ароматный чай. Но как только попробовал кусочек торта, сразу же согласился со скамом. Вряд ли мне еще раз удастся попробовать именно такой. Я даже в прошлой жизни ничего подобного не ел. Нет, конечно же, торты и пирожные я пробовал. Вот только все они, по большому счету, готовились при помощи заменителей. Этот же был создан руками и только из натуральных, природных ингредиентов. Все это помножилось на кулинарные таланты Гретты, и в данный момент я испытывал натуральный гастрономический оргазм. А если учесть, что это тело вообще никогда ничего подобного не пробовало, то удовольствие просто ни с чем не сравнимо. Пришлось под древностный взгляд Скама благодарить Гретту поцелуем в обе щеки, отчего она покраснела и, сославшись на дела, умчалась в казарму. — Что думаешь делать, если одержишь победу и получишь свободу? — спросил управляющий, откинувшись с чашкой чая на скамейке. — Почему вас всех так заботит этот вопрос? — поинтересовался я вместо ответа. — Возможно, потому, что мы никогда там не окажемся, и нам интересно, — пожал плечами тот. — Но, скорее, потому, что нам не безразлична твоя дальнейшая судьба. — У меня складывается впечатление, что вы все со мной прощаетесь, — снова ответил я не по теме. — Так и есть, — кивнул скам. — Независимо от того, что завтра произойдет на арене, мы окажемся по разные стороны забора. А если я выберу карьеру наставника и продолжу работать на Дарья, сделал я предложение. «Х -х, нет — Нет! — засмеялся управляющий. — Надеюсь, такую глупость ты точно не совершишь. — По-твоему, молод занимается глупостями? — удивился я. — Не сравнивай себя с ним! — покачал головой тот. «Ты другой человек, и тебя ждет более интересное будущее. Ты знаешь, сколько я видел рабов, прошедших через этот дом?» «Подозреваю, что много», — ответил я. «Достаточно много, чтобы сказать. Я ни разу не видел, чтобы хозяин приглашал к себе хотя бы одного из них. И уж тем более знакомил со старшим советником императора». Поднял он указательный палец вверх. «Так что не нужно гадить на свое будущее». «Скам, да ты прямо философ!» — засмеялся я впервые за долгое время. «Никогда не видел тебя таким!» «Я никому таким и не показываюсь!» — усмехнулся тот. «Грета, не в счет!» «Ты уж извини, что я ее там... зажал!» Немного смутился я за свое недавнее поведение. Но торт вызвал во мне чувство эйфории и счастья, а я просто обязан был им поделиться. «Ничего, переживу!» — улыбнулся в ответ Скам. «Ты подумай о моих словах!» «Обещаю!» — приложил я ладони к груди. «Я буду болеть за тебя завтра!» — произнес он. «Твоя победа прославит дом Дарья и, надеюсь, принесет облегчение тебе!» «Спасибо, Скам!» — искренне поблагодарил его я. «Ты же знаешь, я сделаю и все возможное!» Уснуть долго не получалось, а утром я открыл глаза за мгновение до крика подъема. Пришел тот самый день. Финальная схватка, враг, свобода или смерть — все должно решиться сегодня. От завтрака я отказался. Только вода. Не хватало еще весь песок заблевать от пропущенного удара. Разминка, растяжка, легкая пробежка и все. Нагружать себя тоже не стоит. Однако валяться без дела нехорошо. Зарядка, она не просто так носит это название, а потому, что дает тот самый заряд энергии на весь день. Облачаюсь в доспехе, под мышкой шлем и вначале в казарму. — Ну вот, Лямка, обращаюсь к Курне с прахом. Сегодня я встречусь с ним и отомщу за тебя. — А даже если нет, значит, скоро мы с тобой встретимся. Я дотронулся до красивой вазы из камня и вышел. У дома уже ожидала повозка, в которой сидел Муртис. — Готов, воин? — с улыбкой спросил он. — Как всегда, пожал я плечами, немного расстроившись. Хотелось бы видеть на этом месте Дарья. — Хозяин не вернулся? — Хм, пока нет, — покачал головой тот. — Но ты не переживай, с ним все хорошо. Я моче кивнул и начал настраиваться на схватку. Повозка тронулась с места и понесла нас в сторону западных ворот. Вот только поток движения почему-то весь был встречным, что тут же обозначил извозчик. Стоило приблизиться к выезду из города, как все стало понятно. — Эй, а ну, открывай калитку! — прикрикнул наскучающего стражника Мортис. — Не могу, заело! — лениво ответил тот. — Ты? Ты, может, ослеп? Не видишь, кто перед тобой? — громыхнул сильным голосом тот. «Я старший советник императора!» «Да мне хоть сам император!» — огрызнулся тот. «Говорю же, заклинило! Езжайте через портовые ворота. Мы сейчас всех туда направляем!» «Вот раздолбай!» — опустился обратно в повозку Мортис. «Никакого уважения! Но я ему устрою! Вечером же комендант тут такой, извините, в жопу вставлю! А ты чего улыбишься? Это уже извозчику!» Поворачивай свою телегу, через портовый поедем. Тот сразу засуетился и начал выворачивать неуклюжую повозку на площадке перед воротами. Вскоре мы уже мчались дюйм разлива на повороте реки, где и расположился небольшой порт. Следом была скользкая улица, а за ней сразу нищий квартал. Перед самым въездом на портовую улицу, буквально перед самым лошадиным носом, развалилась телега везущая овощи и наглухо перегородила нам путь. Да что ты будешь делать? Тут же взорвался старший советник. «Ты что, растяпа, не мог свое корыто перед выездом отремонтировать?» «Да пошел ты, козел!» — огрызнулся человек, который со злым лицом собирал мостовые помидоры и баклажаны. «Дай мне денег на ремонт! Думаешь, я специально?» «Да ты... да я...» — захлебнулся от наглости торговца Мортис. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» «Ой!» — парень даже побледнел от страха, когда понял, кого он только что послал. «Простите, пожалуйста, господин Мортис, я вас не признал!» Он причитал что-то еще, но советник уже дал отмашку извозчику развернуться и объехать очередного раздолбая, у которого нет ни капли уважения. «Хорошо, что ваш бой назначен последним», — немного успокоившись, сказал советник. Но а по-другому и быть не могло. Так что ты не волнуйся, мы успеем». «Я как раз абсолютно спокоен», — пожал я плечами. «Ну да, тебе в принципе что. А вот я бы не хотел пропустить начало», — его не тот. «Хотя теперь уже все». «Наверняка объявили первую схватку!» «Стой, придурок!» Закричал он извозчику, который едва не сбил человека, стоявшего посреди проезжей части. «А ты чего встал? Рот рази...» Договорить он почему-то не смог, так и остался стоять с открытым ртом, хлопая глазами. «С тобой хотят говорить, Везликий!» Произнес человек до более знакомым голосом, ровным счетом не обращая никакого внимания на советника. «Это глава клана Лис!» Прошипел одними губами Мортис, мгновенно поменявшись в лице. А я вдруг вспомнил, где и при каких обстоятельствах слышал этот голос. Тогда ночью связной крыс называл этого человека господином. «Твою же мать! Неужели они узнали, кто убрал членов клана? Но кто мог это знать? Только та, маленькая грязная девочка? Но она вряд ли побежала бы рассказывать о произошедшем, или они вышли на нее через те самые мечные деньги». «У меня назначен финальный бой. Я попытался отмазаться от нежелательного разговора, и мне очень не хочется на него опоздать». «Хм, ты успеешь», — усмехнулся глава клана. «Мы не отнимем у тебя много времени». «Хорошо», — кивнул я и спустился с повозки. Мортис собирался последовать за мной. «Останьтесь, старший советник», — покачал головой господин. «Вы скоро получите назад своего чемпиона». Тот молча сел, но всем своим видом показывал то, как он недоволен. Глава клана провел меня через проулок, и мы почти сразу вышли к таверне, с которой началось мое знакомство с Норгом. Войдя внутрь, мы поднялись на второй этаж, где уже находилось несколько человек. Глава занял свое место, но не в центре, как я ожидал. Он уселся где-то ближе к левому краю. Вскоре открылась неприметная с первого взгляда дверь и центральное место занял невысокого роста человек одетый самым обычным по местным меркам образом да и лицо не сказать что сильно выделяющийся из толпы едва он уселся тут же подал голос глава клана лис ты знаешь где ты находишься видимо вопрос был адресован мне я так понимаю что сюда могут войти далеко не все уклонившись от прямого ответа сказал я верно подтвердил мои слова тот сегодня ради тебя «Здесь собрался совет. И такое происходит крайне редко. Чем же я обязан столь великой чести?» — спросил я, продолжая бормотать через маску. «Кажется, я понял, в чем дело. Они собираются обеспечить победу своему чемпиону. Не просто так в него вкладывались все эти деньги. Да дело даже не в деньгах. У подобных людей их столько, что они забывают их даже считать. Время — вот самый драгоценный ресурс. И его на ярго потратили немало». «У нас к тебе очень серьезное предложение». Между тем продолжил совсем другой мужчина, сидящий напротив главы Лис. «На арену вместо тебя выйдет другой человек и отдаст победу Яргу». «Ни за что?» — покачал головой я. «Вы не понимаете...» «Закрой рот, раб!» — рявкнул глава клана Лис. «Выслушай то, что мы тебе предлагаем. Мы знаем о ваших делах, и они ничто по сравнению с тем...» «Что мы тебе предлагаем?» Я стоял молча, но внутри все кипело. Судя по людям, которые сейчас стоят вдоль стен, попытка убить присутствующих не закончится ничем хорошим. То есть до Ярга я так и не доберусь, а клан так или иначе все равно получит свое. Тогда, может быть, и вправду послушать, что мне предлагают. А уж что делать с Яргом, решу после. Я кивнул. Глава клана Лис поднялся с места и обратился к совету. «Я...» «Глава клана Лис, отказываюсь от воспитанника Ярга и желаю принять в свой клан нового члена, безликого!» — произнес он официальным тоном, а я едва челюсть от удивления не уорнил. «Да будет так!» — крикнул человек в центре. «Что предлагаете делать с Яргом? Он слишком много знает о наших делах». «Его судьба мне безразлична», — ответил глава Лис. «Зато она не безразлична мне!» — соскочил с места человек, предлагавший мне отдать Яргу победу. «Я — глава клана Куниц, хочу принять в свой клан нового члена — Ярга!» Отчего-то совсем не удивил меня своим заявлением тот. «И готов выплатить клану Лис все затраченные на обучение этого воина средства!» «Вы уверены в своем решении?» — спросил человек в центре. «Да, да господин». господин. В один голос ответили оба главы. «А что скажешь ты, безликий?» Он вдруг обратился ко мне. «Если я все правильно понял, то живым отсюда я смогу выйти только в одном случае», — сказал я. «Но я хочу смерти ярго. Выходит, мне лучше согласиться на предложение и дождаться нужного момента, чем поддаться гордости и умереть здесь и сейчас». «Ты согласен?» Переспросил человек в центре, не обратив на мои слова никакого внимания. «Да», — с тяжелым сердцем ответил я, сжав зубы. «Да будет так», — сухим голосом произнес тот и поднялся с места, чтобы через мгновение исчезнуть за той же дверью, через которую вошел. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!